Для начала ее не удовлетворил имеющийся перевод дневников. Кое-что она перевела заново, в особенности то, что предполагалось совместить с аккомпанементом. Пришлось обратиться за разрешением к Растанам. «Вопрос лишь нескольких страниц», — уверяла она, — «я не намерена полностью переводить дневники жули». Хотя именно этого она и желала. Сара верила, что знатоки и любители литературы, читающие ее перевод, сразу увидят его преимущества, оценят живость ее языка, близость ее к мировосприятию Джули. Она не одобряла выбор английской переводчицы. Ее собственный выбор пал бы на иные отрывки. Она выделила бы иные пассажи. Конечно же, она лучше понимает Джули. Сара сдвинула музыкальный центр в сторону. Не до него наххохлилась среди развала бумаг вызывающий выставив перед собой старомодную шариковую ручку самоуверенность да излишняя самоуверенность ни в коем случае эта молодая балда не поняла в жули главного перевод ее безэмоционален, сух и это меня раздражает это меня не устраивает сара чувствовала что она с головой уходит в жули а как же иначе ведь это работа. Даже если через неделю после ее окончания забудешь напрочь. Чертова кукла эта жули, надо же, как въелось сознание, как разрывает изнутри. Сара энергично замотала головой, отгоняя призрак чертовой куклы. Пожалуй, лучше работать под ее музыку. Сара вздохнула. Годы работы, напряженный и самоотверженный. Следить за собой надо, не то воспарившим воздушным шариком. Она подбирала слова, стыковала их, повторяла вслух, вслушивалась в звучание слов, в их мелодику, согласованную с музыкой инструментальной. учесть словотворцев и тех, кто использует их продукцию. Возникающие в твоей голове слова танцуют под какую-то неосознанную мелодию, подчиняются неведомым ритмам, следуют за таинственной дудочкой неведомого красолова. Куда? Символы слов, их обрывки, знаменующие состояние духа, они могут выйти из повиновения и изводить тебя целыми днями. Они невидимой пленкой отделят тебя от реальности. Не она первая это заметила. Злость свою она обращала в слова. Фиалками моргали веки юноны, пастушьей сумкой колыхались непорушенные пока невесты. Как она ненавидела слова! вторгающаяся между нею и жизнью, ненавидела за их надругательство над всем, ненавидела штампованные фразы и фразочки, высасывающие жизнь из всего живущего. Дэвид Герберт, Лоуренс. Да мало ли кто еще. Цитата отлично иллюстрировала ее ощущения, выражала то, что заполнило ее сознание. Когда Сара справилась со своей задачей, слова Жули не говоря уже о словах графи идея опустились на отведенные им места в большом цитатнике ее памяти для дальнейшего использования или не использования в моменты когда мозг жужжит ульем колется ежом и кусается клыками бешеного шакала сара представила себе древнего пастушка под паска спокойнее отодвинуть сцену подальше во времени как будто ожила букалическая картинка на стенке старинной вазы. Этот древний подросток, естественно, чтению письму не обучен, слов, нанесенных на папирус или пергамент, не видел, но сказок и мифов у него в голове хоть отбавляй, как и всегда в любой культуре. Он сидит на пригорке, как водится под деревом, следит за своими, скажем, овцами, козлятами, ягнятами. И что? Возможно, ни о чем, кроме овеца, не думает. Но память подсовывает ему какие-то образы, какие-то картины. Жестокая Сара не дозволила бедному парню прихватить с собой даже традиционную пастушью свирель. Тишина. Только ветер в ветвях. Птица в кроне. Кузнечик. Овцы. У Сары и в мыслях не было сделать этого пастушка-пастушкой, ни в коем случае. О чем может мечтать она, разве что о женихах? Да и редко девочка остается в одиночестве. Впрочем, не так уж и важно, мальчик это или девочка, главное — тишина. Сара пыталась вообразить себе мозг, не затронутый печатным словом. Не получалось. Прошла неделя, и Сара позвонила Стивену. Сообщила, что закончила... «Работу над пьесой или либретто?» «Как лучше обозначить получившийся продукт?» Она сразу заметила, насколько он обрадовался, услышав ее голос, и, в свою очередь, испытала живейшее удовольствие от его теплой реакции. «Но, знаете, вы вовсе не должны», — тут же ответил он, как ей показалось чуть ли не приниженно. «Как же, как же?» — живо возразила Сара. «Мы ведь соавторы». Да-да, конечно. Значит, завтра. И началось странное время. Впоследствии Сари Казалось, что она провела этот период своей жизни в зачарованной стране, куда ее случайно забросила судьба. В стране со своей особенной атмосферой, с фантастическим, неизведанным ландшафтом, с полузнакомым или полузабытым языком. Перед очередной встречей со Стивеном в ресторане или в парке Сара отмахивалась от самой себя. Брось, забудь, игра воображения. Когда подходило время расставаться, она оттягивала этот момент и видела, что Стивен занят тем же. Возможно, и он оправдывался перед собой игрой воображения перед свиданием с Сарой или после расставания, и оба ощущали особую атмосферу, окружавшую их во время встречи отличие обстановки от повседневной они оказывались в волшебном уголке где можно говорить о чем вздумается интересно что оба при этом не проявляли повышенного интереса к прошлому друг друга она вследствие чуждости ей его образа жизни стивен богат живет в монументальном особняке памятники архитектуры и истории в ответ на его вопросы сара сообщала лишь факты Рано вышла замуж, рана овдовела, вырастила и воспитала двоих детей. Почти случайно, так ей теперь казалось, выдвинулась в театральном мире. Да, и еще какое-то время возилась с племянницей, дочерью брата. Стивен слушал, вдумывался, заметил. Когда люди рассказывают о своей жизни, они, как правило, ничего не говорят о себе как будто предвосхищая ее возражения продолжил особенно если им есть что сказать интересно в людях не то чем их наградила жизнь и ничего тут не поделаешь не так ли он как будто заступался за себя стремился в чем то оправдаться как ей казалось почему почему он ощущал потребность просить прощения за что общение между тем приносила им наслаждение. Я всегда радуюсь вашему обществу, говорил Стивен, и в его голосе звучало не только искреннее удовольствие, но и удивление, как будто радость эта оказалась неожиданной для него. Да и о ней не скажешь, что она привыкла к такого рода удовольствию: работа, работа, работа, ответственность. А мужчина с таким букетом положительных качеств, разумеется, не страдает от недостатка возможностей. Но вот они вместе и как будто владеют кодом доступа к локусу, где воздух напитан счастьем. Оба иронически улыбаются, покачивают головами, девясь странному стечению обстоятельств. Ну и ну. Как будто развернули упаковку и нашли в подарочной коробке то, о чем давно мечтали и на что не надеялись. Ее жизнь преобразилась, Благодаря этому Стивену, как его там, влюбленному в покойницу. Эту его странную любовь они тоже пространно обсуждали. И он подтрунивал над собой, сообщал, что запер свою жули в крепость, куда Саре нет доступа. «Иначе мне ее от вас не спасти». То и дело упоминают они сумасшествие. «Вы совсем рехнули, Стивен?» «Да, Сара, охотно признаю». Однако назвать кого-то в глаза сумасшедшим означает нейтрализовать зловещий смысл слова. Тесный, шутливый мирок. Но не на шутку тревожил Стивен ее иногда, когда они вдруг замолкали, и Сара видела, как менялось его лицо, мрачнело, отстранялось Несомненно, его жули прочно внедрилась в него. Он навещал ее, общался с нею и страдал от этого иногда видя взгляд стивена сара старалась не думать о его значении как будто боялась заразы она научилась предохранять свой внутренний мир еще общаясь с джойс были моменты когда она остерегалась вникать в состояние бедной девочки девушки опасаясь как бы не упасть в бездну из которой нет возврата было в стивене нечто противоречащее его образу жизни открытому для всех здоровому щедрому открытому шуткам над Джули и его приверженности ей. Сара, к стыду своему, не могла отделаться от мыслей о колдовстве, которым эта давно умершая женщина влияла на людей. Она воображала Джули каким-то орфеем, во тьме околдовывающим жертв музыкой и словами. Пьесу или сценарий Сары Стивен безоговорочно хвалил «Весьма-весьма вы открыли мне глаза». Признаюсь в своей пристрастности вы же заставили меня ее увидеть по новому более объективно не изменив моих к ней чувств мы ведь созданы друг для друга жули и я да сара притворяться вы не умеете вы скорее всего не верите что кто то создан для вас помнится я тоже так думал, но всегда есть вероятность что такой человек один такой человек существует. Странно, как мало людей на свете, которые... Но иногда чувствуешь что-то, как говорят, нутром. Однажды помню в Кении, я служил в Кении. Сейчас они уже все забыли. Боины, воины. Я встретил женщину, родом из Индии, старше меня. И вот мы сразу поняли друг друга. В такое надо верить. Если не веришь, теряешь лучшее в жизни. И нас с вами тоже объединяет нечто подобное... Мы оба это чувствуем. Это не зависит от возраста, пола, расы и всего прочего. Сара подумала, что это их объединяющее нечто вроде братства. Причем брат не такой шут гороховый как ее кровный братец Хэл, а настоящий, истинный брат. Впервые она подумала, что иметь брата, такого брата, приятно. Полет в Ницум сара и мэри в небе над европой мэри сидит закрыв глаза губы ее шевелятся нет она не молится она бормочет свою мантру рекламщика летом за зрителя дерутся десятки фестивалей праздников гастрольных труп фестиваль жуливерон один из многих моя задача сделать его лучшим самым ярким чтобы затронуть заманить каждого в аэропорту их встретил Жан-Пьер Лебрен, казавшийся им старым знакомым, смуглый красавец, со вкусом одетый, соединяющий в своей манере поведения уникальную французскую корректность, вежливость и практический скептицизм. Как будто в университете он специализировался в праве и анархии, слив их в единый стиль поведения. Англичанок, в которых он видел тоже в некотором роде официальных лиц, он приветствовал безукоризненно вежливо однако сохранял слегка прикрытую готовность к конфронтации, которую затем отбросил, решив, что гости ему пришлись по душе. Он сразу повез Сару и Мэри в лучший ресторанчик Бель-Ривьера, Колин Руш. Рабочий день в Мэри уже закончился, и он ехал между лесистыми холмами. Сначала погнал, превышая все мыслимые пределы скорости, по асфальту, потом, почти не сбавив газа, по проселку. По этой дороге Жули каждый день ходила в Бел-Ривьер и возвращалась домой. «В любую погоду, ля пурай, бедняжка». Несентиментальные англичанки улыбнулись, наблюдая, как на глазах сентиментального, как и положено француза, появились слезы. Дорога закончилась. Они прошли по каменистой тропе, вышли к поляне между скалами и лесом. Заходящее солнце залило землю алой краской не одолев интенсивной зелени деревьев. До них доносился шум водопада, очевидно, недавно прошел сильный дождь. От коровника мало что уцелело. Если процитировать рекламный буклет Мэри Форд, Жюли Верон поселилась в крохотной каменной хижине на юге Франции и жила в ней с того дня, когда без гроша в кармане сошла с корабля на берег и до самой смерти. До нее домишко занимал угляжок. — Почему и нет? — спрашивала Мэри. — Кто-то ведь должен был там жить до неё. После смерти Жули хижина долго пустовала, пока фермер Левек, внуки которого все еще живут в этой местности, не устроил здесь хлев. Буря разрушила черепичную крышу домика. До нас дошла бы лишь груда развалин, если бы не вмешательство градоуправления Бель-Ривьера. И теперь... «Вас ждет здесь очаровательная сценическая площадка, на которой этим летом...» От дома мало что уцелело. Полностью сохранилась лишь длинная задняя стена, к которой примыкала боковая, частично развалившаяся и схваченная цементным раствором, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. За домом сбегал к лесу красный грунтовый склон, зонтичные пинии, дубы, оливы и каштаны. Иные из них видели Жюли. Воздух полон лесных ароматов. Втроем они прогулялись по месту, где обитала Жюли, где вскоре воссоздадут ее жизнь. Что ж, ее жизнь подвергнется необходимой режиссуре. Актеры выступят возле уцелевшей стены. Музыканты расположится на низкой каменной платформе, Сара и Мэри тут же принялись требовать увеличения и перемещения платформы ввиду важности музыки. Жан-Пьер ради приличия повозражал, но вскоре согласился. Переговоры велись на смеси английского и французского, английский лишь ради Мэри, утверждавшей, что какой-то дефектный ген не позволяет ей усвоить иностранные языки. Расхождений выявилось немало. Жан-Пьер, к примеру, ожидал в течение двух недель по 200 зрителей каждый вечер. Мэри сделала большие глаза и принялась жаром утверждать, что посещаемость окажется намного выше. Жан-Пьер не соглашался, мотивируя это местной тематикой и новизной пьесы. Так, не прекращая любезной перепалки, они прибыли в город. Жан-Пьер доставил их в гостиницу и отбыл домой к семье. Он был неохотно. Уж очень ему понравилась языковая игра с Мэри и франглийский новояз, который они активно сочиняли на ходу. Понравилась крупная, не старая, очевидно в обычных условиях флегматичная женщина, воспаряющая в восходящих языковых потоках и пикирующая в лингвистические воздушные ямы. В Бель-Ривьере есть ряд отеля, которые примут труппу. Об этом Сара договорилась на следующее утро, перед визитом в мэрию, который оказался чистой формальностью, так как все уже было давно решено и согласовано. Мэри в сопровождении Жанна Пьера отправилась на встречу с потомками мберов и Растанов, семей Поля и Реми. Оба клана проявили полную готовность помочь организации фестиваля, столь полезного для их небольшого городка. Намеревалась она также посетить и музей Жюлеверон, осмотреть дом, в котором Жулись жила бы, если бы вышла замуж за Филиппа Печатника. А семья рабера сына Филиппа. Нет, нет, их давно уже нет в городе. На все это надо не менее трех дней. Сара улетела в Лондон без мэри. Позвонила Стивену. Услышав голоса друг друга, они сразу перешли на заговорщический шепот, как дети, скрывающие секреты от родителей. Этот тон они усвоили, когда четверка утвердила готовый текст. Родители часто чувствуют себя перегруженными и даже воображают, что им угрожает какая-то мнимая опасность. Что ж, Жюли явно угрожала опасность. «Жюли пойдет по рукам», — проворчал Стивен недовольно. Сара рассказала об Эр-Ривьере, о домике Жюли. «Он был там десятью годами раньше», Когда кусты взбирались на кладку, разрушая стены, сталкивались с них камни. Рассказала о трех отелях, каждый из которых использовал в названии имя Жули. Описала жана Пьера. Слушавшись в ее тон, Стивен сразу спросил. «И как он ее видит?» «Ля пувре?» «Ля пувре», — пробормотала Сара, возводя очи к небу, имитируя его интонацию. «Чертова сентиментальность!» — рассмеялся Стивен, как и положено участнику древней англо-французской игры, в которой обе страны находят друг друга совершенно невыносимыми, к взаимному удовлетворению. Представители каждой нации стремятся найти у соседей родственные черты, а бросаются в глаза в первую очередь отличия, что и позволяет вести эту игру далее. Сара и вся труппа «Зеленой птицы» получили приглашение в дом Стивена в Оксфордшире на вечер музыки и танцев, своеобразный мини-фестиваль памяти жули с исполнением ее произведений. Сара приглашена на весь уикенд. Она отнюдь не обрадовалась. Не хотелось ей видеть Стивена дома, видеть его другую, настоящую жизнь. Сара почувствовала угрозу их дружбе, ведь база их отношений не прочна, чтобы не назвать ее призрачной. Тонкая магия может рассеяться, испариться. Но никуда не денешься, идти надо. Да и с другой стороны, она даже хотела этого. Во время предшествующей званному вечеру недели Стивен пригласил Сару в ресторан. Она сразу заметила его беспокойство. Вечер вылился в инструктаж. Он сообщал ей факт за фактом с видом тренера или старшего брата, обучающего сестру на площадке. «Нет-нет», — улыбнулась Сара, — «не пяться колышки собьешь, локоть не опускай, когда ведешь битву». Оба засмеялись. Дом принадлежал его жене Элизабет, самому Стивену принадлежали деньги. Конечно, брак их не был браком по расчету — но дом оказался его осью, объединяющим центром. Они оба любили этот дом. Трое их детей, все мальчики, учатся в закрытой школе-интернате. «Сыновьям там нравится», — подчеркнул он. По интонации чувствовалось, что ему часто приходится убеждать себя в чем-то. Характерно, что люди, похожие на Стивена, с пеной у рта защищали священные институты британской системы образования. «Школы интернаты — лучшие образовательные учреждения безапелляционно заявил Стивен. «Да, конечно, жаль, что у них нет дочери». «Особенно мне жаль. Может быть, будь у меня дочь, Жули не стала бы тем, чем она является для меня теперь». «Но больше детей уже не будет. Бедная Элизабет и так с лихвой выполнила норму». «Он и Элизабет — добрые друзья. Об этом...» Стивен сообщил, тщательно подбирая слова, не глядя на Сару, уткнув взгляд в тарелку. Не потому, что он избегал ее взгляда, а потому, что она чувствовала это, сосредоточенно старался внушить ей больше чем высказал. Стивену хотелось верить, что он умело управляет имением. Элизабет, разумеется, образцово управляется с домом. Каждое лето они устраивают праздники пол графства собирается на них, к нашей вящей гордости. Идею предложила Элизабет, но лишь потому, что знает, как мне по душе такие мероприятия. Действительно в его голосе звучала гордость. Летние праздники в их имении напоминали Глайндбургский фестиваль в уменьшенном масштабе. Сара все это увидит сама. И снова она понимала, что слова его несут двойную нагрузку призывают вслушиваться внимательно со ли он это сам я хочу чтобы вы все это прочувствовали на этот раз он смотрел царь в глаза мне хочется принять вас у себя. я не из тех кто любит запираться в четырех стенах таких много конечно, но стивен улыбнулся мягко но энергично излучая вдохновение внушенное его домом его жизнь в этом доме. «Не думайте, что я не сознаю, как мне повезло», — говорил он уже на пути к подземке. «Впрочем, все сами увидите. Не хочу ничего предвосхищать, уверяю вас». Отправиться в Оксфорд ей предстояло ближе к вечеру. В два часа в дверь позвонили. «Джойс». Долго они не виделись. Тем сильнее бросаются в глаза перемены. Сердце у Сары сжалось. Джойс вплыла в квартиру с заблудшим завитком тумана. Казалось, она сейчас наткнется на стенку. Высокая, стройная, до невозможности тощая. Когда сестры накладывают на нее макияж, она выглядит весьма импозантно. Волосы по-прежнему прекрасны, золотистые, живые, прекрасной рамой охватывают блеклая веснущитая личико «Чаю себе налей», — предложила Сара. Но Джойс сразу опустилась на стул. Выглядела она совершенно больной. Глаза воспаленные. На лице все та же улыбка, появившаяся после расставания с детством и никогда не исчезавшая. Но сейчас тревожная, испуганная. «Да, явно больна. Измерили температуру. Под сорок». «Я хочу остаться у тебя» сказала Джойс. «Хочу пожить с тобой». Сара давно опасалась такой ситуации. Джойс взваливала на ее плечи свои проблемы в самой драматической форме. Под этим грузом Сара готова была согнуться, поддаться, уступить ее первое побуждение. Но она помнила разговор со Стивеном. «Сколько, говорите, вы ею занимались? Десять лет? А где были ее родители?» И, не дождавшись ответа, он ответил сам. «Знаете, Сара, это просто смешно». «В то время мне это казалось естественным», — ответила она. На этот раз промолчал Стивен, потому что не хотел говорить того, что думал. Но обычно они говорили то, что думали. И от него можно было ожидать фразы «Вы не в своем уме, Сара». Фразы, сказанные совершенно в ином ключе — нежели она звучала в их разговорах обычно, без всяких разночтений и иносказаний. В другой раз он заметил, «Как вы думаете, что бы случилось, если бы вы не взяли племянницу к себе?» Не было в его голосе горячности, возмущения тех, кто опасается прецедента, опасается, что и ему когда-то придется оказаться в подобной ситуации. Совершенно нейтрально звучащий вопрос. Сара никогда не задумывалась, что бы случилось, если бы она отказалась принять Джойс. Может, девочке было бы лучше с родителями? С чего бы ей было с ними хуже? И сейчас Сара заставила себя сказать. «Джойс, я уезжаю. Меня не будет все выходные. Я отвезу тебя домой и уложу в постель». «Я потеряла ключи», — заявила Джойс со слезами в голосе. Сара понимала, что ключи лежат у племянницы в сумочке, но обыскивать ее жалкую сумчонку, когда-то в прошлом полосатую мексиканку, ей не хотелось, не хотелось ей и уступать, хотя сражаться на таком невыгодном поле боя,